Еще долго говорила Глафира Васильевна в этом тоне, и только к трем часам удалось Катерине Александровне уехать домой с радостной вестью, с веселым лицом. Молодая девушка приехала домой и очень удивилась, застав в своей конуре неожиданного гостя, покуривавшего с очень важным видом грошовую сигару и о чем-то ораторствовавшего таким тоном, каким говорят только в самом избранном кругу. Около гостя стояли разинов рты, маленькие дети, и сидел Антон, облокотясь обеими руками на стол и внимательно вслушиваясь в то, что говорил гость. Этот гость был штабс-капитан Прохоров. Завидев Катерину Александровну, он ловко раскланился и проговорил. «Можно ли поздравить с успехом?» Пришел осведомиться о результатах наших военных действий против хищной птицы. Все кончилось счастливо, очень счастливо, промолвила Катерина Александровна с улыбкой, пожимая шершавую руку философа. Очень рад, очень рад, произнес он, потрясая ее руку. Катерина Александровна начала по порядку рассказывать свои похождения. Она настолько смешно передала свои столкновения с Шершневой, Соболенской, швейцаром Гиреевой, что Антон и штабс-капитан хохотали от всей души. А Марья Дмитриевна только вздыхала и изредка утирала навертывавшиеся на ее глаза слезы. Когда же Катерина Александровна начала рассказывать, как швейцар запер ее в свою коморку, чтобы дать ей благой совет, как встретила ее Глафира Васильевна, как приняла Гиреева, Марья Дмитриевна окончательно расчувствовалась и расплакалась, поминутно крестясь и благословляя добрых людей. «Я рада одному, что матери теперь не придется больше ходить по разным передним и конючить о помощи», закончила Катерина Александровна. «Я бы, кажется, ни на минуту не задумалась», и отказалась бы от подарков княгине, если бы эти подарки не были так необходимы теперь. Они дадут нам возможность не просить более ничего. — Но прелестнейшая Катерина Александровна, — начал своим философским тоном штабс-капитан, — при всем моем уважении к прекрасному полу я не могу согласиться с вами. От Отчего же и не просить у тех, кто может дать? — Да что же за радость унижаться, — возразила молодая девушка. — Какое же тут унижение! У одного есть, у другого нет. Ну, последний и идет к первому, и говорит. — Поделись-ка, ты мой, со мной. Это просто круговая порука между своими. Штабс-капитан затянулся сигарою, пустил клуб дыма и начал развивать свою философию. «Вот — возьмите вы хоть, например, меня. Начал он дидактическим тоном. «Я военный человек. Я сражался». «За что я сражался?» «Солдат защищал свой дом, свою деревню, где жили его отец и мать, его сестры и братья. У меня не было никола ни двора, ни родных, но я сражался. Сражался, потому что я был дворянин и защищал свое отечество, то есть богатых коммерсантов, Чтобы они могли спокойно продолжать свою торговлю, моих собратьев-дворян, чтобы они могли спокойно улучшать свои имения, я защищал спокойствие всех тех, которые не были на войне. И говорю вам, как честный инвалид, я никогда не думал, что я им оказываю милость. Я исполнял свой долг. но я не успел дослужиться до полной пенсии, не успел обеспечить себе кусок хлеба на старые годы. Благодарное Отечество за мои услуги определило моих детей в корпуса, но все же оно не могло дать мне столько хлеба, сколько мне было нужно. Конечно, я ни на минуту не задумался и пошел к тем, кого я защищал. Объявил, что так и так проливал кровь, Теперь не имею пропитания, прошу поделиться, чем можете. Чего ж мне краснеть? Мы просто оказывали друг другу взаимные услуги. И уж если считаться услугами, так я с гордостью могу сказать, что я оказал услугу первой». Штабс-капитан снова затянулся сигарой и пустил клуб дыма, вполне довольный своей философией. Катерина Александровна улыбалась, слушая эти странные речи. Она не возражала штабс-капитану и только шутливо заметила. — Вы, может быть, и правы, капитан, но мы-то с матушкой в военной службе не служили и крови за благодетелей не проливали. — Прелестнейшая Катерина Александровна! Я только что хотел перейти к обсуждению этого вопроса, — произнес штабс-капитан. Марья Дмитриевна, исчезавшая на время из комнаты, возвратилась теперь к собеседникам и подала на стол кофе, булки и сухари. Все придвинулись к столу и заранее наслаждались возможностью напиться кофе, то есть попировать так, как семья давно уже не пировала. Штабс-капитан вынул вторую грошовую сигару и вежливо попросил позволения закурить ее. Позволение, конечно, дали, хотя канура прилежаевых уже вся переполнилась табачным дымом. За столом присутствовала и старая нищая, с которой очень развязно раскланился старый служака. Вы совершенно справедливо изволили заметить, начал штабс-капитан, обращаясь к Катерине Александровне. что вы и ваша матушка не проливали крови за своих благодетелей и не оказывали ему услуг, за которые вы имели бы право пользоваться их благодеяниями. Но положим, что у вашей матушки нет никаких средств к жизни, никакой работы. Что она станет делать? Воровать или... Что вы, батюшка? Флегонт матвеич да разве я воровка какая? Обидчиво воскликнула Марья Дмитриевна. «Да избави меня, Бог, я почтеннейший Мария Дмитриевна!» Быстро перебил ее штабс-капитан. «Ведь это мы отвлеченно, отвлеченно обсуждаем вопрос. Тут не вы, не кто-нибудь другой, а вообще, понимаете, вообще бедный человек служит, так сказать, предметом нашей беседы». «Итак, — говорю я, — бедный человек... не имея почему-либо ни средств, ни работы, должен воровать или умереть с голоду, или даже решиться на самоубийство. теперь что же делает он, если он не ворует, не умирает с голоду, не убивает себя, а обращается к благодетелям? Он дает благодетелям, так сказать, один из самых прекрасных случаев не только избавить его от греха и гибели, но и спасти их собственные души, оказать услугу и Отечеству, и себе, и Богу. Катерина Александровна улыбнулась. — Нет, вы не смотрите так легко на этот предмет, — прелестнейшая Катерина Александровна, — возразил с горячностью штабс-капитан, заметив улыбку молодой девушки. — Это вопрос серьезный. бедняк должен гордиться именно гордиться тем что он не смолодушествовал а пошел к своим ближним и за какие нибудь три рубля дал им возможность совершить великое дело спасение человека от греха избавление отечества от преступника возвращение в лона божие чистой души марья дмитриевна прослезилась а старуха нищая прошамкала известно Молитвами нашими живут благодетели. И теперь вот если благодетели дадут, например, средства вашей уважаемой матушке воспитать детей, продолжал философ, какая это будет достойная умиление картина. Достойная мать не гибнет с голоду, она воспитует детей наилучшим образом, она приготовляет будущих честных граждан Отечеству. Они делаются воинами, докторами, судьями, они охраняют интересы своих богатых собратьев. А кто эти собратья? Это дети тех, которые подали руку помощи их матери».